Даниэль помедлил под готической аркой и оглядел каменные ступени, ведущие в Большой двор Тринити Колледжа. Пространство раза в четыре превосходящее Невил Скорт. Странным образом двор напомнил ему лондонскую биржу. Только если биржа была светлая, вся в порхающих Меркуриях и золотых кузнечиках Томаса Грэшема и наполнена зычно орущими торговцами то большой двор Тринити-колледжа был воплощением готики, припорошенной голубоватым светом луны, а редкие обитатели, облаченные в мантии и или длинные парики, тихо прогуливались по двое-по трое или секретничали в дверных проемах. Если биржевики покупали акции кораблей или компаний и меняли ямайский сахар на испанское серебро, эти люди обменивались мелкими заговорами или дворцовыми слухами. Приезд двора в Кембридж походил на Стаурбриджскую ярмарку. Это был случай провернуть разного рода дела, по большей части, тайного свойства. Простая прогулка через большой двор к воротам не грозила Даниэлю ничем плохим. Как член совета он имел право идти по траве, большая часть этих людей нет. Не то чтобы они строго соблюдали педантичный устав колледжа, но придворный инстинкт заставлял их держаться темных углов. Даниэль двинулся по широкому открытому пространству, чтобы никто не решил, будто он подслушивает. Линия, прочерченная от арки к воротам, прошла бы через нечто вроде бельведера в центре двора». Восьмиугольное сооружение, окруженное несколькими ступенями с фонтаном в форме кубка посередине. Луна косо освещала колонны, придавая им пугающий вид. Трупно-белый камень в потеках крови, бьющий из рассеченных артерий. Даниэль решил было, что это видение папейского толка, и уже хотел оглядеть руки, не проступили ли стигматы. Но тут уловил запах и вспомнил, что фонтан наполнили кларетом в честь короля и нового ректора. Затея сомнительной остроты, однако о вкусах не спорят. «Негры не могут размножаться», — произнес знакомый голос неожиданно близко. «О чем вы? Они могут размножаться не хуже других», — возразил другой знакомый голос. «И даже лучше». «В отсутствии негритянок не могут». «Да что вы говорите?» «Помните, плантаторы близоруки и мечтают об одном – скорее выбраться с Ямайки. Каждый день они просыпаются в страхе, что их или детей свалила какая-нибудь туземная лихорадка. Ввозить негритянок стоит почти столько же, сколько ввозить негров, но женщины не способны добывать столько же сахара, особенно если рожают». Даниэль узнал, наконец, голос. Говорил «Сэр Ричард Апторп, второе А в Кабале». «Так они и вовсе не ввозят женщин?» «Именно, сэр, а мужчины, как правило, живут не больше нескольких лет». «Что ж, это отчасти объясняет тот твой который в последнее время несется с биржи». Два человека сидели на ступенях фонтана лицом к воротам, и Даниэль не видел их, пока не подошел ближе и не услышал. Он уже собирался изменить курс и обойти фонтан стороной, когда второй из говоривших, тот, что не Апторп, встал, обернулся, зачерпнул бокалом из фонтана и увидел Даниэля, который стоял перед ним как пень. Теперь и Даниэль узнал этого человека – Как было не узнать его среди темного двора Тринити-колледжа с руками, обогренными кровью? «Ба!» — воскликнул Джеффрис. «Здесь новая статуя?» «Буританский святой?» «О, я ошибся. Она движется. То, что выглядело столпом добродетелей, оказалось Даниэлем Уотерхаузом. Как всегда, все примечающим. Сейчас он подглядывал за нами, однако не тревожьтесь, сэр Ричард». Мистер Уотерхаус видит все и ничего не делает. Образцовый член королевского общества. «Добрый вечер, мистер Уотерхаус», — произнес Апторп, давая понять, что находит оходит Джеффриса утомительным и несносным. «Мистер Джеффрис! Сэр Ричард! Боже, храни короля! Боже, храни короля!» — повторил Джеффрис, отпивая из мокрого бокала. «Ну-ка, отвечайте без запинки, мистер Уотерхаус, как примерный ученый. Почему друзья сэра Ричарда на бирже подняли такой шум?» «Адмирал де Рейтер отплыл в Гвинею и захватил почти все невольничьи порты герцога Йоркского», сказал Даниэль. Джеффрис, прикрывая рукой рот театральным шепотом, которые герцог Йоркский похитил у голландцев несколько лет назад. Но кто вдаётся в такие белочи? В те годы, когда компания герцога контролировала Гвинею, на Ямайку доставляли множество рабов. Они производили сахар, состояния наживались и доходы были устойчивы, покуда новые завозы покрывали убыль рабов. Однако теперь голландцы перекрыли их поступление – Полагаю, многие клиенты сэра Ричарда на бирже явно видят последствия, и на рынке заметно некоторое волнение. Как жертва неспровоцированного оскорбления действием, озирающаяся в поисках свидетелей, Джеффрис повернулся к торпу. Тот поднял бровь и кивнул. Джеффрис уже несколько лет был лондонским баррестером. Даниэль полагал, что для него упомянутые события – всего лишь загадочная причина, по которой разоряются клиенты. «Некоторое волнение», – театральным шепотом повторил Джеффрис. «Пресный язык, не правда ли? Вообразите плантатора на Ямайке, который смотрит, как убывает рабочая сила и гибнет урожай». Бьется изо всех сил, силясь предотвратить разорение, желтую лихорадку, невольничий бунт, вглядывается в горизонт, молится о кораблях, которые станут его спасением. А вы говорите некоторое волнение. Хотелось ответить. Вообразите Барристера, который видит, как худеет его кошель с каждой пропитой монетой, всматривается в Стрэнд, молится о состоятельном клиенте, однако Джеффрис был при шпаге и пьян, поэтому Даниэль сказал, «Если эти плантаторы в церкви и молятся, то они уже спасены». «Добрый вечер, господа». Он направился к воротам, держась подальше от фонтана, чтобы Джеффрису не вздумалось пырнуть его шпагой. Сэр Ричард Аптроп вежливо аплодировал. Джеффрис рычал, однако через несколько секунд ему удалось выдавить. «Вы тот же человек, каким были? Или не были десять лет назад?» Даниэль Уотерхаус. «Тогда вами правил страх. Теперь вы хотите, чтобы он правил Англией. Благодарение Богу, что вы заперты в этих стенах и не в силах заразить Лондон своим...» отвратительным фарисейством». И далее в том же духе, покуда Даниэль не юркнул под своды главных ворот Тринити-колледжа. Они представляли собой декоративную крепость с башенками по четырем углам. Самое место, чтобы укрыться от атаки Джеффриса. Ворота отстояли от церкви примерно на бросок камня, Бреш в оборонительном периметре колледжа залепили жилым строением, перед которым со стороны города был разбит крошечный садик. В разное время тут ютились разные члены совета, а сейчас проживали Даниэль Уотерхаус и Исаак Ньютон. Когда два бакалавра перевезли сюда свою жалкую мебель, место осталось хоть отбавляй, и на нем разместили ведущую алхимическую лабораторию мира. Даниэль знал, потому что сам помог ее оборудовать, вернее сказать, помогал, поскольку она постоянно достраивалась. Войдя в дом, Даниэль подобрал мантию, чтобы та не вспыхнула, задев раскаленный купол отражательной печи, в которой жар пламени отражался от свода, нагревая вещество сверху. Затем приподнял подол, чтобы не волочить его, по груди угля, которая он знал, в помещении было темно, лежало на полу справа. И заодно по куче конского навоза слева. При горении навоз дает мягкое влажное тепло. Он протиснулся между деревянными ящиками, овальными склянками с артутью, составленными одна в одну, и оказался в соседней комнате. Она походила на миниатюрный город, выстроенный иноземными зодчими и охваченный пожаром. Каждое здание имело особую форму, чтобы определенным образом втягивать воздух, направлять пламя и отводить дым. Некоторые дымились, от некоторых поднимался пар или странно пахнущие испарения. Невозможно описать все запахи, легче сказать, чем здесь не пахло. Слитки золота лежали на столах, словно масло в бакалейной лавке. Среди алхимиков высшего разряда модно было демонстрировать презрение к золоту, дабы отвести упрек в корыстных мотивах. Не для всех операций требовались печи. Были еще столы, обитые кованой медью. Горящие на них масляные лампы бросали желтые отблески на круглые донышки колб и реторт. К Даниэлю обратились закопченные лица – на сведенных бровях блестели капельки пота. Он сразу узнал Роберта Бойля и Джона Локка, членов королевского общества. Однако были тут и некоторые господа, имевшие обыкновение заявляться в неурочное время, скрыв лицо капюшоном. Нелепая предосторожность в стране, где сам король практиковал алхимическое искусство. Глядя на их нетерпеливые лица в отблесках пламени, Даниэль подумал, что лучше бы им оставаться под капюшонами. Увы, то были не халдейские маги, не воинствующие монахи и иезуиты и не кудесники-друиды, всего лишь мелкие аптекари, скучающие дворяне и сумасшедшие с физиономией либо тупыми, либо чересчур дерганными. Один из них выделялся своей молодостью, Даниэль узнал Роджера Комстока из «Золотых Комстоков». Он учился вместе с Исааком, Даниэлем, Апнером, Манмутом и Джеффрисом. Исаак поставил его качать мехи. Роджер покраснел от натуги, но не жаловался. Еще был очень маленький и ладный седой старик с хищным орлиным профилем. Даниэль узнал месье Лефевра, который приобщил к алхимии Джона Комстока, Томаса Мора Англси и других, включая короля в Сен-Жерменском изгнании во время Кромвеля. Однако все они были сателлиты, или как луны Юпитера спутники сателлитов. Солнце стояло за конторкой в центре лаборатории, с пером в руке и спокойно делала пометки в огромной пожелтелой книге. На нем был прожженный до дыр грязный халат, из-под которого, правда, выглядывала алая мантия, а на голове что-то вроде кожаного мешка с окошком, На стекле лежал отблеск пламени из открытой дверцы печи, и вместо глаз на выкате Даниэль видел дрожащую завесу огня. В мешок была вшита дыхательная трубка, сегменты полого тростника, соединенные кишками какого-то животного. Исаак перекинул ее через плечо. Дальше она тянулась к Роджеру Комстоку который мехами закачивал в нее свежий воздух. Исаак обнаружил, что ртуть, попадая в организм, действует на него как кофе или табак, если не хуже. Поэтому пользовался дыхательным аппаратом, когда руки у него начинали дрожать особенно сильно. На столе остывал продукт какого-то опыта. Тигель тускло светился во тьме, словно планета Марс. Даниэль решил, что сейчас вполне можно вмешаться. Он вышел на середину комнаты и поднял окровавленную тряпицу. «Менструальное выделение женщины», – объявил он. «Всего лишь пятиминутной давности. Несколько мелодраматично, однако эти люди жили мелодрамой. Иначе зачем бы они прятали лица под колдовскими капюшонами, а знания за оккультными знаками?» На некоторых, во всяком случае, слова произвели сильное впечатление. Ньютон повернулся и выразительно глянул на Роджера Комстока. Тот, съежившись, принялся вновь качать мехи. Мешок на голове Исаака раздулся и зашипел. Исаак глянул снова. Кто-то из мелкой сошки подбежал с лабораторным стаканом. Даниэль опустил в него трепицу Мсье Лефевр. Подошел и принялся отпускать какие-то спокойные замечания на смеси французского с латынью. Бойль и Лок вежливо слушали, алхимики рангом пониже образовывали внешний круг и мучительно силились расшифровать слова королевского аптекаря. Даниэль повернулся к Исааку. Тот стянул с головы мокрый мешок и приподнял седые волосы, чтобы остудить шею он смотрел на Даниэля без каких-либо особых чувств. Разумеется, он знал, что тряпица всего лишь отвлекающий маневр, но его это никак не затрагивало. «Есть еще время посмотреть второе действие пьесы», — сказал Даниэль. «Мы оставили вам свободные места, хотя оборонять их от лондонцев пришлось практически пиками и мушкетами». «Так...» «Ты полагаешь, что Господь отправил меня на землю и в своей неизреченной мудрости наделил различными дарованиями, дабы я прерывал работу и тратил часы на мерзкое благопротивное зрелище?» «Разумеется, нет, Исаак. Не приписывай мне таких взглядов даже наедине». Они беседовали в соседней комнате, которая в доме поприличней, звалась бы «гостиной», но здесь была мастерской. На полу валялись опилки и стружки с верстака, хрустили стекла от неудачно выдутой посуды, стеклодувная лаборатория располагалась на соседнем столе и лежали разбросанные инструменты. Исаак молчал, только выжидательно смотрел на Даниэля. «Время от времени, примерно раз в день», «Я уговариваю тебя что-нибудь съесть», — сказал тот. «Следует ли из этого, будто я думаю, что Господь отправил тебя на землю с целью набивать брюхо? Однако, чтобы исполнить труд, ради которого, полагаю, Господь тебя создал, ты должен питаться. Ты правда считаешь, что смотреть снова в портах равнозначно употреблению пищи? Для работы тебе потребны ресурсы». И еда, только один из них. Стипендия, мастерская, инструменты, утварь. Откуда они у тебя? Смотри!» Исаак обвел царство орудий и печей. При движении край мантии выглянул из-под халата. Заметив это, Исаак другой рукой отвернул засаленный рукав и продемонстрировал алое одеяние лукасовского профессора математики. Со стороны какого-то другого такой жест был бы невыносимым и ненужным бахвальством. Однако Исаак лишь самым простым способом ответил на вопрос Даниэля. «Членство в Совете, жилье, лаборатория, лукасовская кафедра — предел твоих мечтаний? У тебя есть все потребное для работы на сегодняшний день, однако кто тебе все это дал, Исаак? Промысел». Ты хочешь сказать божественный промысел, но как? Тебя интересует, как действует воля Божия в мире? Рад слышать, ибо такова и моя единственная цель. Ты мешаешь мне ей следовать. Идем в соседнюю комнату и вместе поищем ответ. Отвлекшись от тиглей на несколько часов, и ты лучше поймешь и полнее оценишь дарованное тебе провидением». Даниэлю пришлось напрячь все силы, чтобы сочинить эту фразу. Однако результат был лицо Ему, по крайней мере, удалось поставить Исаака в тупик. «Если я просмотрел что-то важное, просвети меня», — сказал тот. «Вспомни конкурс в совет несколько лет назад. Ты усердно исполнял то, ради чего создал тебя Господь, пренебрегая тем, чего ждал от тебя колледж. Соответственно, перспективы твои были отнюдь не радужными, ведь так? Я всегда уповал на... На Господа, разумеется. Только не говори, будто ты не тревожился, что придется уезжать в Освояси и до конца дней возделывать землю в Уоллсторпе. Были другие кандидаты. Люди, искавшие милости в высоких сферах и затвердившие всю ту средневековую дребедень, которую нам положено знать». Помнишь, Исаак, что сталось с твоими соперниками?» «Один повредился в уме», — отвечал Исаак, тоном скучающего ученика. Другой в сильном э, подпитии заснул на улице, простудился и умер. Третий, будучи сильно нетрезв, упал с лестницы и вынужден был удалиться от дел по причине полученных увечий. Э, четвертый... Тут Исаак осекся, что с ним случалось нечасто. Даниэль воспользовался паузой, чтобы подойти ближе и сделать наивно заинтересованное лицо. Исаак отвел глаза и сказал. «Четвертый тоже в пьяном виде упал с лестницы и вынужден был удалиться от дел. Однако, если ты хочешь сказать, что это крайне невероятное стечение обстоятельств, то я уже дал тебе мой ответ. Промусел». Однако как именно явил себя промысел? Посредством неведомого дальнодействия или земной механикой соударяющихся тел? Я тебя не понимаю. Считаешь ли ты, что Господь простёр с небес длани и сбросил этих двоих с лестницы, или Он отправил на землю кого-то, кто все это устроил? Даниэль, не мог же ты, Даниэль рассмеялся. «Нет, я не сталкивал их с лестницей, хотя, кажется, знаю, кто это сделал. У тебя есть средства для работы, Исаак, благодаря кое-каким влиятельным силам. Не исключено, что промысел действует через них. Однако из этого следует, что ты должен время от времени оставлять труды и тратить несколько часов на поддержание дружбы с названными силами». Покуда Даниэль говорил, Исаак расхаживал по комнате со скептическим выражением на лице. Несколько раз он открывал рот, чтобы возразить, однако к концу речи Исаак вроде бы что-то заметил. Даниэль подумал, что это какая-то статья или черновая запись из множества разбросанных на столе. Так или иначе, Исаак резко изменил решение. Лицо его обмякло, как будто внутри притушили пламень он принялся снимать халат. «Отлично. Скажи остальным, что мы идем». Остальные уже выжили трепицу в реторту и пытались возгонкой получить тот порождающий дух, который якобы присутствует в женском лоне. Роджер Комсток и другие прихлебатели пришли в отчаяние, узнав, что профессор Ньютон их покидает. Однако Лок, Бойль и Лефевр и бровью не повели. Ньютон, подготовился к выходу за несколько минут. Вот потому-то ученые любили мантии, а щеголи ненавидели. Пять членов королевского общества – Бойль, Лок, Лефевр, Уотерхаус и Ньютон – двинулись через большой двор Тринити-колледжа. Все были в длинных черных мантиях и академических шапочках, за исключением Ньютона, который возглавлял процессию словно кардинал, сопровождаемый свитой чернорисцев. Яркое алое пятно на зеленом газоне Тринити. «Я этой пьесы не видел», — сказал Лок. «Однако присутствовал на одной или двух, из которых ее герои и сюжет». Ньютон. «Украдены?» — Бойль. «Переняты?» — Лефевр. «Позаимствованы?» — Лок. «Приспособлены?» и могу вам сообщить, что корабль в бурю сел на мель возле замка, принадлежащего придворному щеголю по имени Персиваль Форс или Реджинальд Буф. «Франсис Андрофилл», — согласно программе, — вставил Даниэль. Исаак обернулся и строго посмотрел на него. «Еще лучше», — сказал Лок. «Однако, разумеется, щеголь в Лондоне и никогда не наезжает в поместье». Поэтому бродяга по имени Роджер Наскок или Джуд Нагл, Том Бэгл и его подружка Мадлен Ширамур или Мисс Ножки-в-Россе в данном случае незаконно поселились в замке. Увидев потерпевших крушение, бродяги переодеваются в хозяйское платье и представляются сэром Франсисом Андрофилом и его нынешней пассией, к большому изумлению вышедшего на сцену у пуританского святоши, преподобного Иеговы Тресагуза, сказал Даниэль. Остальное вы можете видеть сами. Почему этот старик весь черный? спросил Бойль, глядя на одного из актеров. Это негр, объяснил Даниэль. Кстати, ставил лок «Надо написать брокеру, кажется, пора продавать акции гвинейской компании». «Нет-нет», — воскликнул Бойль. «Я имел в виду черный, в смысле прокопченый, и из волос у него валит дым». «В версии, которую я видел, такого не было», — заметил Лок. «В предыдущей сцене имело место забавное происшествие с участием пороха», — сообщил Даниэль. «Ээ...» «Комедия написана недавно, после... Эм, событий. Можно только предполагать», — сказал Даниэль. Поглаживание подбородков их хмыканье со стороны нескольких членов королевского общества, за исключением Ньютона, которые, усаживаясь на свои места, украдкой поглядывали на графа Эпсомского. «Лидия. Нам предстоит идти или плыть?» Ван Унд. Отличная грязь, отличный ураган. Добавить сюда дамбу, туда ветряную мельницу, и я смогу присоединить это место к своим владениям во Фландрии. Лидия. Но, папенька, оно еще не ваше. Ван Унд. Легко поправимо. Как оно зовется, Лидия? Душка Боцман сказал, что мы сели на мель неподалеку от замка Глухомань. Ван Унд. «Выбрось боцмана из головы! В таком месте наверняка обитают знатные люди!» «Да, вон они! Эгей!» «Том Бэгл. Видишь, мисс Ножки Врось, нас уже приняли за придворных. Несколько краденых тряпок ничем не хуже титула и родословной. Мисс Ножки Врось. «Да, Том, верно. Пока мест мы на расстоянии выстрела». «Однако мало хорошо начать. Надо еще хорошо кончить». Том, глядя в подзорную трубу, «Это я завсегда. Вижу одну подходящую особу, ножки врозь. Это девица из воспитанных. Она запрезирает тебя, мой ветреный Том, как только услышит твой голос. Том, я могу говорить, что твой лорд». Ножки врозь. И увидит твои мужицкие манеры. Том. Разве ты не знаешь, что грубость сейчас в моде? Ножки врозь. Ну уж... Том. Истинная правда. Знатные люди оскорбляют друг друга с утра до вечера и зовут это остроумием. Потом тычут друг в друга шпагой и зовут это честью. Ножки врозь. «Ну, коли у них такое остроумие и такая честь, сокровища с корабля почитай у нас в кармане». Ван Унд «Эй, сударь, бросьте нам трос, мы утопаем в вашем саду!» «Том, вот деревянная башка, принял болото за сад!» Ножки врозь «Деревянная башка или деревянный башмак?» «Том, ты хочешь сказать, он голландец?» «Коли так, я ввожу сбор за окорабканье по веревке». Ножки врозь. «И что в таком случае о тебе подумает его дочь, Том?» «Тоже верно». Бросает веревку. Лорд Жупел. «Кто этот француз на пристани? Неужто Англия завоевана? Храни нас небеса!» Леди Жупел. «Никакой он не француз, милорд». А добрый английский джентльмен в современном наряде, скорее всего, граф Глухомань, а его спутница знатная куртизанка, лорд жупел Картезианка? К мисс Ножки-врось. Мадам, мне сказали вы картезианка? Ножки-врось. Кто-кто? Лорд жупел Поклонница Декарта. Кагито эрго сумм? Ножки врозь. «Что верно, то верно. До карт я большая охотница. И до сумм тоже. Особенно до круглых. Тому». «Я правильно говорю?» «Том». «Отлично сыграна, моя птичка». «Леди Жупел». «Эта шлюха весьма неучтива». «Лорд Жупел». «Не будь вульгарной, дорогая. Это просто значит, что она признала в нас ровню». С противоположной стороны сцены... Появляется преподобный Иегова Тресогус. В руках у него Библия и лопата. Тресогус. «Вот доказательство того, что пути Господни неисповедимы. Я ожидаю увидеть разбитый корабль и тела утопших, нуждающихся в захоронении. Услуга, которую я за небольшую мзду, всегда готов оказать». Оптам дешевле. И что вижу? Придворную сцену, куда там Сент-Джеймсскому парку в солнечное майское утро? Там у голландского купца и английского лорда наверняка есть чем поживиться. «Если ты отвлечешь их в замке, я переговорю с нашими веселыми дружками. Они украдут шлюпку и похитят сокровища». Ножки врозь. «А ты тем временем похитишь девственность голландской красотки, Том?» «Боюсь, ее похитили до меня». На сцене меняли декорации. Теперь они должны были представлять замок Глухомань. Ольденбург тем временем наклонился к Даниэлю и спросил. — Это он? — Да, это Исаак Ньютон. — Отлично. Доволен будет не только Англси. Как вам удалось вытащить его на свет божий? — Сам с трудом понимаю. — А что, статья о касательных? — Не все сразу, сэр. — Зачем такая скрытность? — За всю жизнь он опубликовал только одну работу. — О цветах? «Это было два года назад. Для вас два года невыносимого ожидания. Для Исаака два года войны с гуком на одном фланге и иезуитами на другом». «Может быть, если бы вы только рассказали ему, как провели последние два месяца». Даниэль с трудом удержался, чтобы не рассмеяться Ольденбургу в лицо. На сцене интрига закручивалась в тугую спираль. Мисс Ножки-врось, которую играла Тесс, обольщала Юджина Конштюка, примчавшегося из Лондона на выручку родителям. Том Бэггл по меньшей мере один раз переспал с Лидией Иван ундер Сэр Франсис Андрофил прибыл инкогнито и теперь домогался Нзинге, в надежде проверить слухи о необычайных достоинствах африканцев. Исаак Ньютон пощипывал себя за переносицу и выказывал легкое отвращение. Ольденбург поглядывал на Даниэля, а некоторые высокопоставленные особы на Ольденбурга. Начался пятый акт. Скоро пьеса должна была завершиться и вступал в действие план, задуманный Ольденбургом представить Исаака Ньютона королю и королевскому обществу в целом. Если статья о касательных не будет прочитана сегодня, его запомнят лишь как алхимика, который когда-то изобрел телескоп. Поэтому Даниэль встал и снова пошел через двор. Гуляющих там стало меньше, или он больше не обращал на них внимания. Решимость дала ему свободу впервые за несколько месяцев поднять голову и посмотреть на звезды. Как выяснилось, Гук, затевая проект с телескопом, рассчитывал не только посрамить нескольких педантичных иезуитов. Сидя в темной дыре посреди Грэшем колледжа, он излагал Даниэлю зачатки большой теории. Во-первых, все небесные тела притягиваются к другим, находящимся в сфере их влияния посредством гравитации, во-вторых, всякое тело, получив толчок, движется по прямой, если только на него не действует какая-либо сила, и, в-третьих, сила притяжения возрастает при приближении к центру тела, ее порождающего. Ольденбург не осознавал всех масштабов Ньютонова дарования, не по глупости уж глупцом-то, Ольденбург не был. Просто Исаак, в отличие, скажем, от Лейбница, наводнившего всю Европу своими письмами, или Гука, дневавшего и ночевавшего в королевском обществе, не показывал своих результатов и не общался ни с кем, кроме полоумных алхимиков. Так что для Ольденбурга Ньютон был сообразительным, хоть и чудаковатым малым, который однажды написал мемуар о цветах, и на этой почве схлестнулся с Гуком. «Если бы Ньютон познакомился с королевским обществом, – считал Ольденбург, – он бы понял, что Гук совершенно забыл про цвета и переключился на всемирное тяготение, которое уж точно не занимает молодого мистера Ньютона. Короче, план изначально таил в себе семя грядущих бедствий. Однако могло пройти еще много лет, прежде чем большая часть королевского общества и король С его страстью к натурфилософии, вновь остановится на ночь в Кембридже на расстоянии окрика от кровати, в которой Исаак спит, и стола за которым он трудится. Исаака удастся вытащить на свет сегодня или никогда. Если это приведет к открытой войне с гуком, значит так тому и быть. Может статься, итог был предрешен вне зависимости от того, что Даниэль собирался сделать в ближайшие несколько минут. Даниэль вернулся в свое жилье. Роджер Комсток, которого оставили как Золушку убираться и поддерживать огонь в печах, вероятно, улизнул в питейное заведение. Все свечи были погашены, комнату озаряли лишь алые отблески печей. Однако Даниэль у себя дома легко ориентировался в темноте. Он взял с комода свечу, зажег ее от печи и пошел в комнату, где раньше беседовал с Исааком. и сейчас среди бумаг статью о касательных, первый практический плод долгой работы над флюксиями, он вспомнил, как что-то на столе смутило Исаака и заставило его пойти на мучительную пытку комедий. Впрочем, сколько Даниэль не высматривал, ему... Попадались только скучные алхимические заметки и рецепты. Многие были подписаны не Исаак Ньютон, но «Джеова Санктус Унус» «Единственный святой божий» в переводе с латыни. Анаграмма латинизированного варианта имени и фамилии Исаакус Неутонус. Псевдоним, который Исаак ставил под своими алхимическими трудами. Так и не разрешив загадку, Даниэль приметил статью о касательных на дальнем конце стола и потянулся ее взять. Помещение наполняли странные звуки, шипели и пыхали различные горючие вещества в печах, потрескивали деревянные стенные панели. Порой до слуха Даниэля доносился еще один звук. Но суровый страж, что стоит и в воротах, сознание и гонит прочь все неважное и незначительное, счел его мышиной возней и не впустил за порог. Теперь, впрочем, Даниэль различил этот звук, поскольку он стал громче, скорее крыса, чем мышь. Статья о касательных была у Даниэля в руках, однако он замер, определяя, где возится крыса, чтобы при свете дня вернуться и провести расследование». Хрумканье доносилось из-за перегородки, отделяющей комнату от большой лаборатории, в которой имелось несколько ниш и альковов, устроенных во время «Оно бог весть для какой цели?» Может, чтобы разместить печную трубу или небольшую буфетную? Даниэль хорошо представлял, что находится за стеной, из-за которой слышался хруст. Небольшая ниша в углу лаборатории, где в бытность ее гостиной, вероятно, располагались слуги, Теперь там стояли шкафы с алхимическими припасами Исаака и стол с пистиками и ступками. Некоторые вещества, с которыми работал Исаак, имели склонность быстро воспламеняться, потому он хранил их в этой конкретной нише подальше от печей. Даниэль как можно тише вернулся в лабораторию. Статью о касательных он положил на стол и взял кочергу, лежащую рядом с печью. С крысами можно бороться по-разному – Но иногда самое действенное – подкрасться и оглушить. Даниэль, сжимая кочергу, бесшумно прошел между печами. Нишу отделяла от остальной лаборатории ширма, вроде тех, за которыми переодеваются дамы. Деревянная рама с натянутой на нее тканью довольно ветхою. Она должна была защищать от искор и сквозняков весы и порошки Исаака. Даниэль остановился, потому что хрупанье смолкло, словно крыса почуяла охотника. Впрочем, оно тут же раздалось вновь еще громче, и Даниэль, шагнув вперед, ногой отшвырнул ширму, кочергу он занес над головой, а свечу выставил перед собой, чтобы ослепить крысу, сидевшую, судя по всему, на столе. Вместо этого он оказался в замкнутом пространстве с другим человеком, От изумления Даниэль подпрыгнул на несколько дюймов и выронил кочергу. Рука со свечой дернулась. Он едва не ткнул ею в лицо человеку, сидевшему за ширмой, Роджеру Комстоку. Тот в темноте что-то растирал в ступке и при виде свечи не только перепугался до полусмерти, но и ослеп. В панике он выронил ступку с серым порошком, который как раз пересыпал в полотняный мешочек. Впрочем, выронил не то слово. Гравитация не дала бы такой скорости. Он отшвырнул ступку вместе с мешочком и в то же мгновение откинулся назад. На глазах у Даниэля пламя свечи выросло до размеров бычьей головы и окутало его руку до локтя. Он выронил подсвечник. Пламя разлилось по полу, пыхнуло и опало. Наступила полнейшая тьма. Не потому, что пламя совсем погасло, Даниэль слышал его потрескивание, но из-за наполнившего комнату черного дыма. Даниэль вдохнул и тут же в этом раскаялся. Роджер возился с порохом. Роджер вылетел из дома в 5 секунд. Даром, что на четвереньках, Даниэль выбрался за ним и постоял на улице, прочищая легкие несколькими глотками свежего воздуха. Роджер уже пробежал через сад и выскочил за калитку. Даниэль пошел ее закрывать, но прежде огляделся. Двое привратников под сводами больших ворот смотрели на него с умеренным любопытством. Их не удивляло, что из дома лукасовского профессора математики исходят странные звуки и свет. То, что оттуда выскочил человек в дымящейся одежде, было если и происшествием, то незначительным. Разумеется, не закрыть калитку – прискорбное упущение, однако его Даниэль исправил. Потом, задержав дыхание, он вернулся в лабораторию, ощупью нашел и распахнул окна, огонь охватил упавшую ширму, но дальше не распространился, поскольку Исаак старался ничего горючего в комнате не держать. Даниэль довольно быстро затоптал пламя. Более изысканной обстановке дымбы, разумеется, повредил, однако здесь и так все давно прокоптилось и провоняло гарью. Порох, собственно, не взорвался, поскольку, по счастью, находился не в замкнутом объеме, а лишь вспыхнул. Шкафы в нише почернели, весы упали со стола и, вероятно, испортились. Ступка, которую Роджер выронил, лежала грудой толстых осколков, Даниэлю вспомнился взрыв пушки при осаде Маастрихта и другие подобные инциденты, которые он слышал, произошли за последнее время на кораблях Королевского флота. Вокруг валялись обугленные клочья, то, что осталось от мешка, в который Роджер пересыпал порох. Короче, мешок с порохом, вспыхнув в жилом доме, едва ли мог бы причинить меньший ущерб. Угол лаборатории предстояло убрать и вымыть, но Даниэль знал, что эта обязанность так и так ляжет на комстока, если, разумеется, Исаак не прогонит его в зашей. Казалось бы, такой эпизод способен надолго выбить человека из колеи и смешать его планы. Однако все произошло так быстро, что Даниэль не видел причин отказываться от намеченной цели. Более того, тягостные проблемы, одолевавшие его по пути через двор, Померкли рядом с приключениями последних нескольких минут. Руки и в меньшей степени лицо покраснели и горели от ожогов. Даниэль подозревал, что ближайшие несколько недель ему предстоит ходить без бровей. Не мешало умыться и переодеться, что не составило труда, поскольку он жил на втором этаже. Спустившись, Даниэль взял статью о касательных, стряхнул с нее черный пепел и направился к дверям. Статья содержала не более десятой доли того, чего Исаак добился, работая над флюксиями. Но это было хоть какое-то свидетельство. Лучше, чем ничего. Членам королевского общества будет чем помучить мозги в ближайшие несколько недель. Ночь была ясная. Вид превосходный. Загадки вселенной распростёрлись над Тринити-колледжем. Однако Даниэль опустил глаза и быстро зашагал к конусу влажного света, где дожидались остальные».